Джордж не любил, когда о Марвине рассказывали гадости. Характер у механика был, конечно, не самый мягкий и уживчивый. Но ведь это он находился в состоянии войны с целым городом. И в первую очередь с цементным заводом «Маунтин Парк». История началась с земли чуть более двух акров, которая раньше принадлежала Марвину. Он купил ее 12 лет назад по остаточной стоимости за 42 тысячи долларов у разорившейся компании для чего продал свою долю в Денверском автосервисе. Марвин планировал построить здесь большой развлекательный центр с гостиницей и горным домом и прочей требухой, которая так нравится праздным зевакам, мчащим каждый день по трассе 40 мимо. Вбухав последние деньги в проект, Кемеер предоставил его в муниципалитете. Но хотя это был самый большой город в округе, почти 2000 жителей – Никто из местных не поддержал Марвина в его идее выкачивать деньги из проезжающих. Мэр, старый уже человек, принадлежавший к баптистской церкви, резко осудил намерения Химеера. И его проект завернули. Так как народу в округе было немного, и все автомобили Марв починил, работы стало не хватать. И в конце концов Марвину пришлось уволить двоих помощников и самостоятельно сводить концы с концами. Тоскливо разглядывая свои два акро пустующей земли. А потом упали проценты по кредитам, и в Колорадо начался строительный бум. Строились все. Крупные компании и маленькие фирмы, богатые и бедные землевладельцы. А там, где идет строительство, всегда нужен цемент. Сухие смеси для отделочных работ и дела цементного заводика «Маунтин Парк» вдруг пошли в гору. Очень скоро производственных мощностей стало не хватать. И Майк Дочев, владелец завода, предложил своему соседу Марвину Химееру продать эти два злосчастных акров по вполне приемлемой цене – 250 тысяч долларов. Бизнесмены ударили по рукам и совсем уже готовы были подписать договор купли-продажи, как Марвин совершенно случайно услышал разговор Майка с агентом по недвижимости, который вел их дело. Земля, исходя из текущего экономического положения в стране, стоила больше миллиона долларов. Выгода, которую получал Дочев от этой операции, составляла почти 900 тысяч. Риэлтор об этом знал. И за дополнительное вознаграждение, те же 250 тысяч, ввел Хемейры в заблуждение. Марвин сжал кулаки, но выяснять отношения не стал. Вместо банального мордобоя, на встрече в муниципалитете, когда обе стороны должны были торжественно подписать оба экземпляра сделки века по местным масштабам, Марвин сбрыкнул. Он сказал, что продаст землю не меньше, чем за 450 тысяч долларов. Заговорщики переглянулись, но время поджимало Дочефа, и он, несмотря на нежелание платить, согласился с этой суммой. Согласился слишком легко, и Марвин тут же поднял цену до миллиона долларов. Эта цена ни Дочефа, ни риэлтора уже не устраивала. И Марвин сказал, что продаст землю только за миллион долларов. И это его последнее слово. «Пусть хоть небеса упадут». Возможно, завяжись эта потасовка где-нибудь в Денвере или Нью-Йорке, все обернулось бы иначе. Или Марвин получил бы свои деньги, или остался бы при своем пустыре. Но муниципалитет Гренби был кровно заинтересован в цементном заводе. Расширение производства гарантировало новые рабочие места. Очередной рассвет захеревшего было городишки с почти столетней историей. И муниципалитет реквизировал пустырь у химейра как бесхозную землю. Что и говорить, Марвин не особенно следил за этими акрами, да и разве уследишь за чертовой прорвой земли? Здесь нашлась стихийная свалка мусора, несколько мест, где тусовались подростки, следы костров, бутылки, банки, использованные презервативы. Словом, землю реквизировали и передали дочефу практически бесплатно. Марвин несколько раз пытался отстоять свои права в суде, но нанять хорошего адвоката не мог, а его доводы суд в расчет не принимал. Более того, нарушители спокойства стали усиленно выдавливать из Грэнби. Мастерская Марвина оказалась окружена цементным заводом. Теперь к нему никого не пропускали. Отключили воду, газ и канализацию. Химеер хотел прокопать траншею и проложить отдельный вход к мастерской. Всего два с половиной метра до забора. Но Маунтин Парк в лице Майка Дочефа не торопился дать ему такое разрешение. Потом у Марвина умер отец. И ему пришлось уехать на похороны. А когда он вернулся, ему отключили еще и электричество. Да еще и оштрафовали на 2000 баксов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, чистоты скопившейся в баках, Марвин из-за похорон не успел вывести. Слава вам, положение у Марвина было аховое. И никто в городе не поддерживал его. Химмейер был здесь пришлым. И какая разница, что он прожил здесь почти 15 лет. Только Джордж, тоже чужой здесь, мог понять чувства Марвина – «Потому они и сошлись».